Глава четвертая. Дворец ночи. «Кто идет?» — настороженно вскинула голову, спросила старая женщина в длинных черных одеждах. Она сидела на ступенях огромной лестницы из темного базальта. Лестница тремя ярусами уходила вглубь огромного зала, такого прекрасного и величественного, что от одного вида его становилось не по себе. Он был похож на древнегреческий храм, украшенный колоннами, балконами и тянущимися вдоль стен галереями. Все в зале, начиная от плит, выстилающих пол и заканчивая липными потолками, было отделано черным мрамором, темным золотом и черным деревом. Справа и слева между колонн видны были массивные двери из темной бронзы, а в самом конце зала тускло поблескивала тяжелая медная дверь. Но, несмотря на всю эту роскошь, дворцовые покои производили гнетущее впечатление. Застывшая строгость интерьера наводила на мысли о склепе, Не определённый призрачный свет, источник которого невозможно было определить, создавал мрачную, пугающую атмосферу, которую не в силах были рассеять ни благородством мрамора, ни мерцанием позолоты. Из-за чёрной колонны осторожно выглянула голова кота. Это я, мать моя ночь. Кот подошёл к женщине и тяжело опустился на ступень, расположенную чуть ниже той, на которой сидела хозяйка дворца. Я очень устал. Тихо прозвенел сон, и посмотрел на двоих детей, имевших, которая сидела ночь. Один из них, улыбаясь, спал глубоким сном. Он свернулся комочком на широкой каменной ступени. Другой стоял неподвижно, закутанный с головы до ног в непрозрачную серую вуаль. Что с тобой, дитя моё? Подняв руку, ночь погладила кота. Ты бледен, похудел и весь оброс грязью до самых усов. Верно, опять дрался на крышах под снегом и дождём? «Нет, тут крыша ни при чем», — протестующе взмахнул лапой кот. «Наша тайна в опасности. Пришло начало конца. Мне удалось убежать всего на минуту, чтобы предупредить вас, но боюсь, что уже ничего нельзя сделать». «В чем дело?» — холодно спросила у кота ночь. «Что случилось?» «Я ведь вам уже рассказывал про маленького Тильтиля, сына Дровосека и про волшебный бриллиант». Кот сделал паузу, чтобы разгладить свои усы. «Так вот...» Этот мальчишка сейчас придёт сюда и будет требовать у вас синюю птицу. Но пока он её не забрал, ночь пристально посмотрела на кота, так что тот невольно съёжился под её тёмным холодным взглядом. Он её скоро получит, если только нас не спасёт чудо, прошептал кот. Дело обстоит следующим образом. Душа света предала нас всех, все целы в став на сторону человека. А она узнала, что единственная настоящая синяя птица та, что выносит дневной свет, спрятана среди синих птиц грёз здесь, которые питаются лунными лучами и умирают едва за виде солнца. Свет знает, что ей запрещено переступать порог вашего дворца, но она послала сюда детей. А так как вы не можете запретить человеку открывать двери, ведущие к вашим тайнам, то я не знаю, чем все это кончится. Если несчастье свершится, если им удастся овладеть настоящей синей птицей, то для нас все будет кончено. Мы должны будем исчезнуть навсегда. — Боже мой! — скорбно покачала головой ночь. — Боже мой! В какие мы живем времена!» — У меня нет ни минуты покоя. За последние годы я прямо перестала понимать человека. Что ему нужно? Неужели ему суждено узнать все? Он завладел уже третьей у моих тайн. Все мои ужасы боятся и не смеют выйти из дома. Призраки разбежались. Большинство болезней совсем расхворались. — Да, я знаю, мать моя ночь! — кот припал к ногам хозяйки дворца. Тяжелые настали времена, и кроме нас с тобой больше некому бороться с человеком. По-моему, есть только одно средство. Поскольку тильтиль -тиль и метиль всего лишь дети, мы должны напугать их. Так сильно, чтобы они не решились открыть большую медную дверь, за которой спрятаны лунные птицы. Думаю, в твоем дворце достаточно страшных тайн, чтобы отвлечь внимание детей и помешать им. Внезапно ночь приподняла голову и прислушивалась к неясным голосам, доносившимся из-за стен дворца. — Что это за звуки? — спросила она шепотом. — Ты говорил, что детей только двое? — С ними наши друзья хлеб и сахар. Вода не совсем здорова, а огонь не мог прийти, потому что он в родстве со светом. Один только пес, — кот презрительно фыркнул, произнося это имя, — не на нашей стороне, но от него никак нельзя отделаться. В дальнем конце зала хлопнула дверь и... И под тёмным мрачным сводом дворца ночи, держась за руки, вошли тельти и метель, которых сопровождали сахар, хлеб и пёс. Робко ступая и настороженно озираясь по сторонам, дети подошли к лестнице, на ступенях которой сидела сама хозяйка. "Сюда, сюда, повелитель", лицемерно улыбаясь, кинулся навстречу тельтелю кот. "Я предупредил ночью о вашем приходе, и она уже ждёт вас. Только вы должны извинить её, она не совсем здорова и поэтому не смогла выйти вам навстречу". Добрый день, госпожа Ночь. Весь ли вы поклонился тельтиль. Добрый день, обиженно заброжала ночь. Я к этому не привыкла. Почему ты не говоришь доброй ночи или на худой конец добрый вечер? Простите меня, тельтель понял, что допустил ошибку и немного смутился. Я не знал. Чтобы перевести разговор на другую тему, он указал пальцем на двоих детей, между которыми сидела ночь. А это ваши дети? Они очень славные. Вот это сон. Ночь нежно погладила по головке спящего малыша. "Почему он такой толстенький?" поинтересовался Тильтиль. -Тиль. "Потому что он спит когда хочет и сколько хочет", объяснила хозяйка дворца. "А как зовут второго?" спросил Тильтиль, -Тиль. того, что прячется под вуалью. "И почему он закрывает лицо? Он что, болен?" "Это сестра сна", ответила Ночь и после небольшой паузы добавила: "Лучше не называть её по имени". "Почему?" удивился Тильтиль. -Тиль. Людям неприятно, когда произносят её имя, быстро ответила Ночь и, не дав Тельтелю возможности задать новый вопрос, предложила: Поговорим лучше о чём-нибудь другом. Кот сказал мне, что вы пришли сюда искать синюю птицу. Если вы нам позволите, ещё раз вежливо поклонился Тельтиль. Будьте так добры, скажите мне, где она? Не знаю, дитя моё, с улыбкой развела руками хозяек дворца. Я могу тебе сказать только, что здесь её нет. Во всяком случае, я её никогда не видела. Не может быть, недоверчиво покачал головой Тельтиль. Душа света сказала мне, что птица здесь, а душа света знает, что говорит. Ночь снова развела руками. Не услышав никакого ответа, Тельтиль протянул хозяйке дворца руку и решительно, как учила его душа света, потребовал: "Дайте мне ваши ключи". «Пойми, мой милый», — по-матерински ласково улыбнулась ему ночь, — «я не могу давать ключи первому встречному. Мне поручена охрана всех тайн природы, и строго-настрого запрещено открывать их кому бы то ни было, а в особенности ребенку». «Вы не имеете права не давать ключи человеку, когда он их требует», — уверенно заявил Тиль-Тиль. «Я это знаю». Улыбка тотчас же исчезла с лица ночи. «Кто тебе это сказал?» — свистящим полушепотом спросила она. «Душа света!» — ответил Тильтиль. -тиль. «Опять душа света!» — с негодованием взмахнула кулаком ночь. «Всегда свет! Зачем она во все вмешивается? Как она смеет!» «Прикажешь божество мое отобрать у нее ключи силой?» — преданно посмотрел на своего хозяина пес. «Молчи!» — пригрозил ему пальцем Тильтиль. -тиль. «Сиди смирно и веди себя прилично!» «Будьте любезны, сударыня!» — снова обратился он к ночи. «Дайте мне ключи!» Для того, чтобы получить доступ к тайнам, нужен особый знак. Хватай за последнюю соломинку, произнесла ночь. У тебя он есть? Где он? Вот, тельцик указал на бриллиант, венчавший его шапочку. Что-то недовольно бормоча себе под нос, ночь запустила руку под свои чёрные одежды. Будь на той её воле, она никогда бы не дала мальчишке ключи, но существовали правила, которым даже она обязана была подчиниться. Ну хорошо. Вот ключи, открывающие все двери в зале. Хозяйка дворца достала из-за пазухи связку больших ключей и кинула ее тильтилю. «Но берегись. Если случится несчастье, я ни за что не отвечаю». «Разве в этом есть какая-нибудь опасность?» — заволновался хлеб. «Опасность?» — криво усмехнулась ночь. «Еще бы! Я не знаю, что бы произошло, если бы некоторые из этих бронзовых дверей явили миру скрытые за ними бездны». В каждой из этих базальтовых пещер заключены все бичи человечества на пасти мировые язвы, все болезни и ужасы, кошмары и преступления, все катастрофы и чудовищные тайны, которые омрачают жизнь человека с начала времён. Мне стоило огромных трудов, чтобы при помощи судьбы поймать их и спрятать за бронзовые двери. И можете мне поверить, держать в повиновении этих буйных господ необычайно трудно. А, кстати, вы знаете, что бывает, когда кто-нибудь из них вырывается из-под моего надзора и появляется на земле? Мой солидный возраст, моя опытность и преданность этим детям делают меня их естественным защитником. Вежливо проговорив это, хлеб церемонно поклонился, хотя с его весом и объятым животом сделать это было совсем непросто. И поэтому, госпожа Ночь, я должен задать вам вопрос. В ответ Ночь едва заметно наклонила голову. Пожалуйста, Если вдруг нам будет грозить смертельная опасность, каким путём надо бежать? спросил Хлеб, стараясь, чтобы никто не заметил, как дрожат его широкие губы. Отсюда невозможно убежать, мрачно улыбнулась ночь. Тряхнув тяжеленной связкой ключей и выбрав нужный, тель тель решительно поднялся на первый ярус лестницы. Начнём отсюда, сказал он и остановился возле бронзовой двери, которая скрывалась в глубоком проёме между двумя колоннами из чёрного мрамора. Что за ней? Кажется, там призраки, немного помешек, ответила хозяйка дворца. Я очень давно не открывала эту пещеру. Наверное, с тех пор, как они туда вошли. Посмотрим. Тельтиль вложил ключ в замочную скважину и, глянувшись, отыскал взглядом хлеб. У вас клетка для синей птицы? Я, конечно, не боюсь, щёлкнув от страха зубами, хлеб сделал осторожный шаг к Тельтилю. «Но не думаете ли вы, что было бы разумнее и безопаснее не распахивать дверь, а просто заглянуть в замочную скважину?» «Мне не нужны ваши советы», — резко ответил ему Тильтиль. -Тиль. Неожиданно заплакала Митиль, которую оставили на ступеньках лестницы. «Я боюсь», — причитала она, растирая ладонями слезы. «Где Сахар? Я хочу домой!» «Я тут, милая барышня», — сразу подбежал к ней услужливый Сахар. «Не плачьте, я дам вам леденец». Подняв руку, сахар принялся быстро обламывать на ней растопыренные пальцы леденцы. "Перестаньте шуметь", крикнул тельциль, которому и самому было жутко открывать дверь, тем более после всего того, что наговорил ему хозяин мрачного дворца. Тельциль повернул ключ в замке и потянул за дверную ручку. Дверь открылась на удивление легко и без зловещего скрипа, который и непременно ожидал услышать тельциль. И в ту же секунду, оттолкнув мальчика в сторону, из тёмной пещеры вырвались пять призраков. Разлетевшись в разные стороны, они принялись носиться по залу, строй ужасные рожи и завывая на сотни голосов. Призраки были совершенно не похожи друг на друга. Общего про них можно было сказать только одно: все они были ужасны. Похожий на огромного облезлого кота призрак слетел вниз по лестнице и закружился вокруг метели. Девочка в страхе закрыла глаза и завизжала так пронзительно, что призрак сам испугался и отскочил в сторону. Бородатый старик одетый в истлевший саван и поношенные красные шлёпанцы, размахивая огромной кривой саблей, набросился на хлеб. Сабля дважды прошла сквозь тело хлеба, но не причинила ему никакого вреда, поскольку был он настоящее. Правда, спугливого толстяка и этого было достаточно. Охваченный ужасом, он бросил клетку и побежал в неиспа по лестницы. В суете он, наступив на подол своего роскошного халата, упал и покатился вниз, ударяясь животом о каждую ступень. Ночь выхватила из-под одежды кнут, сплетенный из ядовитых змей. Она принялась гоняться за разлетевшимися по залу призраками, пытаясь загнать их назад в тюрьму. — Скорее, скорее! — кричала она Тильтилю. — Закрой дверь, иначе они все разбегутся. Тогда нам уже не удастся поймать их снова. Им скучно с тех пор, как человек перестал относиться к ним серьезно. Навалившись всем телом на дверь, Тильтиль -Тиль захлопнул ее прежде, чем на волю вырвались остальные призраки. — Тилу! — крикнул он псу. — Помоги ночью ловить призраков! Пес с лаем принялся гонять по залу похожего на кота призрака, который, как самый настоящий кот, выгибал спину и шипел на собаку. — Хлеб! — крикнул Тильтиль. -тиль. — Где хлеб? — Я здесь! — он на секунду выглянул из-за лестничной в илюстрады. Дрожащий и бледный, как тесто, хлеб виновато посмотрел на мальчика. — Я стражу у дверей, чтобы призраки не смогли покинуть зал! — Заметив хлеб, к нему снова кинулся призрак с саблей. Выскочив из-за лестницы, хлеб заметался по залу. При этом он неистово кричал что-то нечленораздельное и панически размахивал руками. Наконец хозяйке дворца удалось поймать трех призраков. Схватив беглецов за шиворот, она потащила их к двери, возле которой стоял Тильтиль. «Приоткрой немного дверь», — велела мальчику ночь. Как только Тильтиль выполнил ее приказание, ночь быстро втолкнула призрака в пещеру и захлопнула за ними дверь. Вот так, худо влита орна лунную ночь. И эту парочку тоже неси сюда. Замахала она руками, заметив пса, тащившего в зубах ещё двух призраков. Вы прекрасно знаете, что вам позволяется выходить только раз в году, в день всех святых, крикнула она вглубь пещеры, захлопнув за призраками дверь, быстро ночью повернула ключ в замке и тяжело перевела дух. А там что? спросил, переходя к другой двери тельтиль. «К чему все это?» — устала посмотрела на мальчика ночь. «Я ведь говорила тебе, что синяя птица сюда никогда не прилетала. Впрочем, как хочешь». Она с безразличным видом пожала плечами и добавила. «Открывай, если угодно. За этой дверью болезни». Тильтель вставил ключ в замок, но прежде чем повернуть его, обратился к ночи с вопросом. «Наверное, и эту дверь надо открывать с осторожностью». «Нет», — с грустью в голосе ответила хозяйка дворца. Они бедняжки давно уже тихие и никому не могут причинить вреда. Им теперь живётся хуже некуда. С некоторых пор человек повёл против болезней ожесточённую войну. А с того времени, как были открыты микробы, несчастные совсем захирели. Открой дверь, увидишь сам. Тильтиль всё же проявила осторожность и не стал распахивать дверь Настиш. Он только чуть приоткрыл её и заглянул внутрь. В пещере было темно и сыро, словно в погребе, и Тильтилью ничего не удалось рассмотреть. Но зато никто не пытался вырваться наружу, что несколько успокоило мальчика. «Они разве никогда не выходят отсюда?» — спросил он у ночи. «Я же тебе сказала, им не здоровиться», — с раздражением в голосе ответила хозяйка дворца. И, кроме того, они совсем пали духом. Доктора слишком нелюбезно с ними обращаются. «Зайди на минутку внутрь, и ты сам все увидишь». Тильтиль -тиль вошел в пещеру и сделал несколько шагов вперед. Когда глаза его привыкли к темноте, он смог рассмотреть несколько уныл и скорчившихся фигур. Они сидели на полу в дальнем конце пещеры, и вид у них был совершенно несчастный. «Синяя птица там и не пахнет», — вернувшись назад, сообщил Тильтиль. -тиль. «А у ваших болезней очень нездоровый вид. Они даже головы поднять не могут». Не успела на это сказать, как, проскользнув мимо него, на лестницу выбежала маленькая противная болезнь. Она была в ночных туфлях, в халате и колпаке. Обрадовавшись свободе, болезнь принялась прыгать по залу и злорадной хихикать. «Смотрите, оттуда выскочила какая-то малютка», Тиль — Тильтиль указал на резвящуюся болезнь и поинтересовался. «Кто она?» «Так в себе». Пустячок, а не хворь, беспечно махнул на болезнь рукой хозяек дворца. Это один из самых маленьких и неопасных недугов это насморк. Его меньше всего преследуют, поэтому он и здоровее всех других болезней. Подойди сюда, малютка, ноч поманила насморк пальцем. Ты что-то слишком рано выскочил. Придётся тебе подождать зимы. Насморк сделал ещё один круг по залу, после чего чихая и кашляя, и по минутной утирая нос большим кружевным платком, послушно побежал в пещеру. Дождавшись, когда болезнь перепрыгнула через порог, Тильтиль -Тиль закрыл пещеру и повернул в замке ключ. — Заглянем сюда, — сказал он и подошел к следующей двери. — Что здесь у вас? — Берегись, — предостерегла Тильтиль и ночь. При этом она и сама выглядела не на шутку испуганной. За этой дверью скрываются войны. Они теперь более ужасны и сильны, чем когда-либо прежде. Бог знает, что может случиться, если хоть одна из них вырвется наружу. К счастью, они тяжелы на подъем. Но всё-таки, если ты собираешься заглянуть в эту пещеру, давайте приготовимся в случае необходимости закрыть их общими усилиями. Тильтиль -тиль повернул ключ в замке и крайне осторожно приоткрыл дверь. Он сделал это ровно настолько, чтобы образовалась крохотная щель, через которую можно было бы заглянуть в пещеру. И два только глянув в щельку одним глазком, Тильтиль -тиль тотчас же отпрянул назад и в панике схватился за ручку. Изнутри что-то с огромной силой ударило в дверь. Скорей, скорей в ужасе закричал Тильтиль. -тиль. Толкайте все вместе. Воины меня увидели и бросились к выходу, они уже выламывают дверь. Навалимся сообща, крикнула хозяйка дворца и первой кинулась на помощь мальчику. Ей тут же принялись помогать кот, пёс и сахар, и даже маленькая метель прилагала все свои силы, чтобы не позволить ужасным воинам выйти на свободу. Сильнее нажимайте, сильнее, командовала ночь. Эй, хлеб, что ты там делаешь? Трусливый хлеб на мгновение выглянул из-за колонны и снова скрылся в своем убежище. Наконец, тяжелая бронзовая дверь встала на свое место, и Тильтиль -тиль поспешно запер ее на ключ. Ну, слава богу, справились. С облегчением вздохнула хозяйка дворца и обратилась к Тильтилю. — Ну что, любопытный мальчик, ты успел их как следует рассмотреть? Да — Да-да-да, — заметный дрожив голос и тихо произнес Тильтиль. -тиль. — Они такие громадные и страшные. «Кажется, у них нет синей птицы». «Конечно же, нет», — раздраженно ответила ночь. «Если бы она к ним попала, эти убийцы немедленно бы ее съели». «Ну что, довольна с тебя? Теперь ты видишь, что здесь ничего не найдешь». «Я должен осмотреть все пещеры», — упрямо повторил Тильтель и тихо добавил. «Душа света так сказала». «Душа света так сказала». придразнил его хозяек о дворца. Легко говорить тому, кто сидит дома и от страха не высовывает носа. Пойдём к следующей двери, пропустив мимо ушей слова Ночи, проговорил Тельтиль. Что там? Там у меня заперты тени и ужасы. Высоковский, нафургнув руки над головой, Ночи изобразила на лице выражение неописуемого страха. Можно открывать? поёживаясь, спросил Тельтиль. Ради бога, усмехнулась Ночь. Они давно такие же тихие, как болезни. После того, что он увидел в темнице, в которой были заперты воины, Тильтиль -Тиль не без трепета повернул ключ в замке. Каково же было его изумление, когда он осторожно сунул голову в сырочное узелище и никого там не обнаружил. Прикрыв дверь, Тильтиль -Тиль недоумевающе посмотрел на хозяику дворца. Кажется, там никого нет, растерянно проговорил он. Подойдя к Тильтилю, ночь широко распахнула двери и тоже заглянула в пещеру. Эй, тени! — Что вы там делаете? — громко крикнула она. — Выходите на минуту, разомнитесь немного. Это будет для вас полезно. Пусть и ужасы выходят прогуляться, вам ничто не угрожает. Ночь отошла в сторону, и на пороге пещеры появились несколько странных фигур. Тени были с головой закутаны в длинные черные одежды, похожие на савны. Ужасы были одеты в такие же балахоны, только зеленоватого оттенка. Но ведь это, хотя и был несколько необычным, вовсе не внушал никакого страха. Скорее они сами выглядели испуганными и чувствовали себя крайне неуверенно. Стоило только тельтелю сделать едва заметное движение рукой, как тени ужаса в испуге попятились назад в пещеру. "Да не бойтесь же", с досадой прикрикнула на них ночь. "Это только ребёнок, он вас не тронет". Они стали очень пугливы, объяснила она столь странное поведение своих подопечных. Кроме самых больших, которые сидят в дальнем конце, Тельтиль снова заглянул в пещеру. На этот раз ему удалось разглядеть гигантские тёмные фигуры, закутанные в бесформенные лохмотья, из-под которых раздавалось злобное рычание и сверкали горящей ненавистью красноватые глаза. Тельтиль не заметил никаких кошмарных деталей, но почувствовал, как по спине его пробежала холодная дрожь. Сидевшие на цепи ужасы тем и были чудовищны, что страх, который они внушали, не имел ни названия, ни объяснения. «О, какие они страшенные!» — прошептал Тиль-Тиль, пятясь назад из пещеры. «Они надежно прикованы цепями», — успокоила его ночь. «Это единственные монстры, которые не боятся человека. Но все же закрой поскорее дверь, пока они не рассердились». Тиль-Тиль запер сумрачное обитание теней и ужасов и перешел к следующему. «Скажи, а почему эта дверь темнее других?» — спросил мальчик, проведя рукой по медной поверхности, на которой, в отличие от предыдущих, он не видел своего отражения. Что скрывается за ней? — За этой дверью хранятся очень печальные тайны, — загадочным полушепотом произнесла хозяйка дворца. — Если ты непременно хочешь, можешь открыть и ее. — Но не входи, — предупредила она, подняв вверх указательный палец. — Будь осторожен, а мы приготовимся захлопнуть дверь общими усилиями, как в пещере с войнами. С огромными предосторожностями, боясь сделать неверное движение, Тильтиль -тиль приоткрыл дверь и заглянул внутрь. О, как холодно, послышался его приглушённый голос. Даже глазам больно. Внезапно мальчик отпрыгнул в сторону и что бы личил закричал: "Закрывайте, скорее закрывайте!" Ночь, пёс, коты, сахар мигом навалились на дверь и сообща захлопнули её. Вырвав у тельца ли связку ключей, Ночь заперла замок. "Боже, я видел!" глядя куда-то в пустоту с ужасом прошептал перепуганный мальчик. "Что ты видел?" спросила Ночь, возвращая ему ключи. "Я не знаю." — потрясенно прошептал Тиль-Тиль. — Но это было так ужасно! Они там сидели, чудовище без глаз, а какой-то великан попытался меня схватить. — Вероятно, это было молчание, — предположила хозяйка дворца. Он сторожит вход изнутри. — От того, что тебе удалось рассмотреть, должно быть действительно в жилах стынет кровь. Ты все еще страшно бледен и весь дрожишь. — Да, я, я никогда бы не поверил, Тиль — Тиль-Тиль умолк, не закончив фразы. Я ни с чем подобным никогда не встречался. У меня руки как лед. Он приложил ладони к щекам, а затем с силой потер их одну о другую. — А дальше будет еще страшнее, — предупредила его ночь. — Если ты, конечно, намерен продолжать. Ничего не ответив, Тель-Тель обреченно вздохнул и направился к следующей двери. — А здесь тоже заперто какие-нибудь страшилища? — спросил он у хозяйки дворца, стараясь, чтобы голос его не дрожал. — Нет, — покачала головой ночью. Это моя личная кладовая, и в ней спрятано всего понемножку. Здесь я держу звёзды давно вышедшие из употребления, мои персональные роматы, кое-какие из огней и светов, например, блуждающие огоньки и светлячки. Тут у меня хранятся ночная роса, соловьиное пение и всё такое прочее. Звёзды, соловьиное пение, образовался тельциль. Скорее всего, это и есть та самая пещера. Открой, если хочешь. с равнодушным видом, пожало плечами, ночь. Ничего страшного в мне нет. Цельтель широко распахнул дверь, и тотчас из неё выпорхнула стайка звёзд, похожих на прекрасных молодых девушек. Они были окружены разноцветным сиянием и были точной копией своих небесных подружек. Вырвавшись из тюрьмы, звёзды мгновенно рассыпались по залу и образовали на ступеньках и вокруг колонн грациозные группы. Эти эфемерные создания были окутаны таинственной полумглой и все вместе напоминали известные созвездия, которые Тельтиль когда-то видел в книжке. Пряные запахи ночи и два различимые блуждающие огоньки, светлячки и прозрачная роса медленно вытекая за дверь, наполняли зал своим благоуханием и призрачным светом. Доносящееся из глубины пещеры славьиное пение радовало душу. Как здорово! Запрыгав на месте, захлопала в ладоши Митиль. «Как здорово! Какая красота!» «Как они замечательно танцуют!» Вторил ей Тильтиль, -тиль, завороженно наблюдая за плавным передвижением звезд по залу. После всех тех кошмаров, что они насмотрелись в пещерах Творца Ночи, происходящее вокруг феерическое действие буквально зачаровало детей. Они даже почти забыли, зачем сюда пришли. «Какие дивные ароматы!» — в восторге кричал Митиль, пытаясь догнать запахи ночи. И как восхитительно поют, закрыв глаза, облажено улыбался Тельтиль. А кто вон те маленькие создания, которых едва видно, спросила Метиль у хозяйки дворца. Это запахи моей тени, ответила Ночь. А те другие, вон там, указал Тельтиль на удивительных существ, которые казались сотканными из прозрачных нитей. Это роса лесов и полей, сказала Ночь. Внезапно она звонко хлопнула в ладоши. Ну хватит довольно. Пора прекращать это. они так разпляшутся, что унять их будет чертовски трудно. Ночь снова хлопнула в ладоши. Эй вы звёзды, не время водить хороводы. Разве не видите? Небо нахмурилось и покрылось тучами. Однако звёзды не очень-то торопились возвращаться в свою тюрьму. А ну-ка отправляйтесь вы в свои яси, а не то я позову сюда солнечный луч, припугнула их хозяйка дворца. Такой оборот дела явно не устраивал никого из обитателей кладовой. Звёзды, а за ними запахи, блуждающие огни и роса поспешно скрылись в своём убежище. Последний огонёк, влетевший в пещеру, не забыл и дверь за собой прихлопнуть. Как только стихло соловьиное пение, Тельтиль снова открыл глаза и посмотрел на последнюю дверь, которую ему ещё только предстояло отворить. Дверь располагалась в глубине зала и была самой большой и тяжёлой из всех. "Ну, вот и последняя", сказал, подходя к ней Тельтиль. "Не открывай её". Строгим голосом произнесла у него за спинной ночь, обернувшись, Тельтиль изобразил на лице удивление. Почему? Он уже успел привыкнуть к тому, что почти возле каждой двери хозяйка дворца отговаривала его, потому что нельзя, снова как заклинание повторила ночь. Ага, лукаво прищурился Тельтиль. Значит, здесь и спрятана синяя птица. Душа света меня предупреждала об этом. Выслушай меня, дитя моё. казей к дворцу обратилась к тетилу голосом ласковой матушки сама же тем временем медленно поднималась следом за ним по лестнице я была добра к вам и снисходительна согласилась показать то, что для других всегда держала за семью печатями я открыла вам все мои заветные тайны ты мне нравишься мальчик мне жаль вас бедных невинных детей и я говорю с тобой как мать «Послушайся меня, Тильтиль, -Тиль, и поверь мне. Откажись от своих бесплодных поисков. Не ходи дальше, не искушай судьбу, не отпирай эту дверь!» Проникновенные слова и сам тон, каким произносила их ночь, были настолько убедительны, что Тильтиль -Тиль невольно засомневался, правильно ли он поступает. «Но почему?» — спросил Тильтиль. -Тиль. Он остановился и с недоумением взглянул в заветную дверь. «Потому что я не хочу, чтобы вы с сестрой погибли». Продолжая подниматься вверх по лестнице, ласково произнесла ночь. «Потому что ни один из тех...» «Слышишь? Ни один, кому доводилось открывать эту дверь хоть на ширину волоса, не возвращался живым на дневной свет. Все, что только можно представить себе страшного, все несчастья, ужасы и кошмары, о которых говорят люди на земле, ничто в сравнении с самым безвредным из обитателей этой пещеры. Они ожидают человека». И едва тут приблизиться к краю бездны, которой никто еще не осмелился дать название, умершевляют его. Что касается меня, я должна сказать тебе. Если ты захочешь открыть эту дверь, я попрошу тебя подождать и дать мне время укрыться в башне без окон. А теперь хорошенько подумай и реши, стоит ли из-за какой-то синей птицы жертвовать своей жизнью. Напуганная словами ночи, Метель в ужасе закричала и вся в слезах кинулась к брату. Схватив Тильтиле за руку, она попыталась оттащить его подальше от зловещей двери, за которой таились ужас и смерть. — Не выпускаете это дьявольское отродье, дорогой господин! — трясясь от страха, обратился к Тильтилю хлеб. — Сжальтесь над нами! — толстяк бросился пред мальчиком на колени. — Умоляю вас! Вы же убедились, что ночь всегда говорит правду! — Вы рискуете не только своей жизнью, но и нашими! — прошипел на ухо Тильтилю кот. Я должен заглянуть в эту пещеру, упрямо произнёс Тильтиль, толкнув Ката в сторону. Не хочу, не хочу, отчаянно топой ногами выкрикивала между рыданиями испуганная Метиль. Возьмите Метиль и уходите с ней подальше, приказал Тильтиль -Тиль хлебу и сахару. Я сейчас открою дверь. Спасайтесь! в панике вскрикнула Ночь. Скорее бегите отсюда. Ещё раз взмахнув руками, хозяйка дворца бросилась вниз по лестнице. Дайте нам хотя бы добраться до конца зала, улепётовоя со всех ног прокричал хлеб. Подождите, подождите, взмолился кот и побежал следом за остальными в другой конец зала. И только верный пёс остался вместе со своим хозяином. Тело было страшно не меньше, чем другим, но собачья честь не позволяла ему оставить тельтили одного. Я остаюсь. Я не покину тебя. Тяжело дыша и захлебываясь от едва сдерживаемого страха, пролаял пёс. — Я не боюсь! Я остаюсь с моим божеством! Я остаюсь! Я остаюсь! — Молодец, Тило! Ты славный! — ласково потрепал пса по загривку Тильтиль. -тиль. — Вдвоём нам будет не так страшно. Ну а теперь держись! Тильтиль -тиль медленно подошёл к массивной медной двери и осторожно вложил ключ в замочную скважину. Не обращая внимания на жалобные крики своих попутчиков, которые попрятались на другом конце зала, Тильтиль -тиль повернул ключ. После за этим необыкновенно высокая дверь словно бы раскололась посередине. Дверные створки плавно исчезли в стене, и из умулённого узора мальчику открылся бесконечный, ни сказано прекрасный волшебный сад грёз, залитый лунным светом. Удивительные деревья, каких никто никогда прежде не видел, были покрыты цветами и источающим густой аромат, от которого кружилась голова. Тёмно-синее небо было усеяно переливающимися звёздами, похожими на драгоценные камешки. Между звёздами, словно юркие ребёшки на мелковади, скозили хвостатые кометы. Лунное сияние, серебристое и прозрачное, заставляло сверкать всё, что попадало под него. Но самым удивительным в этом сказочном саду были птицы, порхавшие между лунными лучами. С грациозной лёгкостью они перелетали с одной ветки на другую. Их было так много, что они казались дыханием лазурной атмосферы, наполняющей сад, самой жизнью этого удивительного места. Их все птицы, как одна, имели небесно-голубое оперение. Ослеплённый и растерянный, стоял теллитель в лучах света, льющегося из раскрытых дверей. Ах, это не небо, едва слышно прошептал он. Тельтиль любил смотреть на небо, но никогда ещё оно не казалось ему столь прекрасным, как в этом саду. Возможно, потому, что мальчику нечасто доводилось видеть ночное небо. Дома его обычно отправляли спать, как только начинало смеркаться. Идите сюда скорее, обернувшись назад, призывно замахал руками Тельтиль. Вот они, синие птицы. Это они. Мы их нашли наконец. Здесь тысячи синих птиц, миллионы, миллиарды. Их больше, чем надо. Иди сюда, метель, сюда, телё, идите все, помогите мне. Тельцик вбежал в сад и принялся ловить порхающих прямо у него над головой синих птиц. Удивительные птицы ничуть не пугались человека. Стоило только протянуть к ним руки, как они сами садились на них. Метель, хлеб и сахар подбежали к распахнутой двери и вошли в волшебный сад, восторженно глядя по сторонам. Только хозяйка дворца и кот остались на лестнице и издали наблюдали за тем, что происходило в саду. Смотрите, как их много, радостно кричал Тельти, размахивая руками и подбрасывая вверх садящихся на них синих птиц. Смотрите, смотрите, они бьют лунные лучи. Метель, где ты? Тут столько осенних крыльев, столько перьев падает со всех сторон, что за ними ничего не видно. Все находившиеся в саду, принялись азартно гоняться за птицами, стараясь поймать их как можно больше. Даже Хлеб неловко подпрыгивал вверх и хлопал руками, стараясь ухватить пролетающих над ним птиц за хвосты. Сахар уже не удалось поймать ни одной, потому что его пальцы леденцы всякий раз обламывались, когда он хватал синих птиц за крыльем. «Тило, не смей кусать птиц!» — прикрикнул Тильтиль -Тиль на пса, который начал хватать птиц зубами. «Не мучай их, бери очень осторожно!» «Я поймала уже семь!» — раздался откуда-то из-за деревьев радостный возглас Метиль. «Как сильно они бьются у меня в руках, я не могу их удержать!» «И я тоже!» — с отчаянием закричал Тильтиль. -Тиль, «У меня их слишком много!» Пойменные птицы сорвались у него из рук. Они громко хлопали крыльями и дёргали головками. Не привыкшие к неволе птицы пытались вырваться, чтобы снова подняться в небесную высь. И тило тоже много наловил, посмотрев на пса, крикнул тельтиль: "Эти кони улекут нас за собой, они унесут нас на небо. Скорее уйдём отсюда". Мальчик быстро побежал прочь из сада, стараясь удержать в руках пойманную добычу. А птицы, не желая покидать родные места, отчаянно сопротивлялись. Следом за братом Семенила метились с несколькими птицами, которых она крепко прижимала к груди. Пёс последовал за девочкой. Последними покинули удивительный сад хлеба и сахар, которым так и не удалось поймать ни одной синей птицы. Оставшись вдоем ночи кот в и волнение и тревоги кинулись к волшебному саду. Кажется, они её не поймали. Хозяйка дворца вбежала в раскрытые двери и принялась быстро пересчитывать оставшихся в нём птиц. Нет, с облегчением вздохнул кот. Вот она сидит на том лунном луче. Они не смогли добраться до неё, она летала слишком высоко. Но дети их уже не слышали. Сбежав вниз по лестнице, они повернули налево к тем же дверям, через которые вошли в во дворец с ночи, за порогом которых их давно уже ожидал свет. Ну что, поймали её? С надеждой протянула руки навстречу детям свет. Да, да, тильтиль -тиль радостно показал Свету птиц, которые держал в руках. Их там сколько угодно, целые тысячи. Вот они, видишь? Тильтиль -тиль положил все этих птиц в сложные вместе ладони Света и только тогда заметил, что все они мертвы. Их нежные крылы были переломаны, синие перья измяты, а головки свёрнуты набок. Они мертвы, в отчаянье воскликнул тильтиль. -тиль. Что с ними случилось? Громко вскрикнув, Метиль с отвращением бросила на землю птиц, которых она держала в руках. И только одна из этих слабых, несчастных созданий в последний раз дернула крылом и тут же умерла. «Тило!» — с надеждой посмотрел на пса Тильтиль. -тиль. Но птицы, которых наловил пес, так же все до одной были похожи на безжизненные комочки перьев. «Как это подло и гадко!» — с возмущением воскрикнул Тильтиль, -тиль, указывая на жалкие трупики. «Кто их убил? Мне так больно смотреть на них!» Отвернувшись в сторону, чтобы никто не видел, мальчик беззвучно заплакал. Свет с материнской нежностью обняла тельце за плечи. "Не плачь, дитя моё", тихо произнесла она. "Просто ты не смог поймать ту единственную синюю птицу, которая может жить при дневном свете. Она улетела от тебя куда-то в другое место. Но мы её обязательно отыщем". "А можно их съесть?" глянув на мёртвых птиц, облизнулся пёс. "Не смей!" светила ему свет и обратилась к детям Мы идём дальше На этот раз мы отправляемся в лес